Часть третья. Они. Глава первая. Подготовка операции захватила Угрюмова. За боевиков взялись основательно. Не то, что в первую кампанию. Ежедневные доклады наверх, отработка действий смежных подразделений, группы прикрытия, поддержка с воздуха, авиация, артиллерия. Одним словом, все по-взрослому. Угрюмому выдали американскую снайперскую винтовку. Короткая, с тяжелым стволом, прикладистая, сильная оптика, удобная дальномерная сетка, высокая кучность. Снайпер непатриотично влюбился в американку, вздыхал, сетуя на отсутствие такого чуда в России. Время шло незаметно. И вот началось. Высадка с вертолета и привычное скрытное хождение по горам. Угрюмый вел группу знакомыми тропами. Подошли к нужному селению, залегли, стали наблюдать. Аул выглядел мирным. Несколько часов было тихо. У Вахи во дворе ходил забинтованный боевик. На крыльце появился мальчишка, Усман. Грудь перевязана, ноги слабенькие, последствия ранения. Сел на камень, глядит в небо, задрав голову. Поздним вечером варяг отрядил угрюмого с тремя бойцами проверить дом Вахи. Обычно дни в неволе тянутся, но Лизе не до тоски. Хозяин определил женщину сиделкой к своему сыну. Мальчик лежал в тяжелом состоянии после ранения в область груди. пробита легкая. Смертельно бледный, лежал без сознания и хрипло дышал. Отец, убитый горем, беспомощно разводил руками и тихо причитал. Временами мальчик бредил. Лиза клала свою прохладную ладонь на лоб раненого, тихонько пела ту же песню, что и своему сыну, когда тот болел или не мог уснуть. «Степь да степь кругом!» Усман улыбался и засыпал. Дни и ночи неусыпно проводила русская женщина возле маленького горца. Перевязывала рану, бережно поворачивала сбоку на бок, поила целебным отваром, делала уколы, стирала окровавленное белье, молилась о выздоровлении ребенка. Ваха приносил еду. Благодарно смотрел и беззлобно ворчал, что женщина мало ест. Кушай, пожалуйста, басом говорил он, тебе сила нужен. В ответ Лиза устало улыбалась покрасневшими от бессонных ночей глазами. Через неделю мальчик пришел в себя. Увидел незнакомую женщину и застыл в удивлении. «Очнулся!» – вскрикнула Лиза. Ваха прибежал, склонился, заговорил на своем языке. Сын отвечал. Напряжение бессонных ночей взяло свое. Лиза расслабилась и заснула, уронив голову на грудь. Ненадолго, на несколько секунд. Тревога прошлых дней сделала сон чутким. Открыла глаза. Ваха гладил Усмана по голове, и мальчик слабо улыбался. «Ты сделала моего сына живым!» Воскликнул благодарно Ваха. «А где же мать Усмана? Несколько лет назад погибла в Грозном. Случайная пуля». «Идет война», – тихо произнесла Лиза. «Я не люблю войну совсем». откровенно продолжил Горец. «Она забрала у меня жену и двоих сыновей. Не хочу отдать ей младшего», — помолчал тягостно. «Мой дед говорил мне, не слушай никаких проповедников. Война не нужна Аллаху. Она всем приносит горе». Ваха рыкнул и вышел из дома. Вечером пришли боевики. Очень возбужденные, они громко и со злобой разговаривали, размахивали руками, споря, хватались за оружие. Ваха спустил Лизу в яму, закрыв решеткой. «Так будет спокойней», — сказал он. Прошла ночь. Утром Елизавету поставили перед Джамалем. «Почему женщина сидит в яме?» — грозно спросил главарь. «Почему не бережешь мой товар?» Ваха молчал. «Пусть помоется и переоденется», — распорядился араб. «Вечером будем уходить. Женщина пойдет со мной». «Зачем она тебе? Будет наложницей». «Оставь ее мне, прошу тебя, мне нужна хозяйка». «Хочешь оставить себе? Покупай», — хитро засмеялся Джамаль. Ваха опустил голову и сжал кулаки. Из их разговора Лиза, стоявшая рядом с Вахой, не поняла ни слова. Но догадалась, о ком речь. Нехорошее предчувствие кольнуло сердце. Лиза сжалась, обняв себя за плечи. Под покровом темноты бойцы проникли во двор. В доме горел свет. Снайпер проверил сарай и яму. Никого. Оставив двоих возле окон, угрюмый с молодым разведчиком, ударив в дверь, ворвались в дом. Ваха сидел за столом. Рядом с ним перевязанный боевик. В углу спал Усман. Ассаламу алейкум!» – тихо сказал угрюмый, держа ваху на мушке. Хозяин открыл рот, чтобы ответить. Перевязанный боевик выхватил пистолет. Две пули из ВСС сразили его. Тело бандита громко упало, опрокинув посуду. Усман проснулся, вскочил, стоял, пошатываясь от слабости и часто дышал». Не мигая, глядел на Угрюмова. Ваха посмотрел на убитого собрата, вздохнул, хрипло сказал по-русски «Здравствуй, шайтан». «Кто еще в доме?» «Уже никого». Ваха был спокоен. «Когда ушли?» «День назад». «В каком направлении?» «В сторону Дагестана». «Джамаль повел?» «Да, он главный». «Сколько их?» «Двенадцать». Горец замолчал, считая в уме поправился. «Тринадцать». С ним... «Неважно», – влез молодой разведчик, – «с какой целью ушли в Дагестан». Ваха взглянул на автомату своей головы и промолчал. «Ты чё, дух, не понял вопроса? Что за акция планируется? Где? Какими силами?» Затвор лязгнул, пуля, обдав горячей волной щеку Вахи, ударилась в стену. Брызнула каменная крошка». «Не горячись», — осадил стрелявшего снайпер. «Ты пришел в дом уважаемого человека. Не веди себя как мальчишка. Будь повежливее». «Ты», — кивнул Усману, — «иди к отцу. Если тяжело стоять, можешь сесть». Мальчик повиновался. «Знаешь про акцию?» — снова вопрос Вахе. «Особо нет. Что-то очень серьезное, наверное. Почему так решил?» «Джамаль несколько раз через спутник по телефону говорил. Раньше так не делал». «Своих сдаешь? Не верь ему!» Снова вмешался молодой. Вахов вздрогнул, гордо взвился, черные глаза сверкнули. «Не свой мне, Джамаль! И те, кто за деньги воюет, Аллахом прикрывается!» Вдруг ссутулился, обмяк, горестно и тихо продолжил. «Устал я! Люди устали!» «Слишком много крови и горя. Мир хочется». «Мира хочешь? А террористам служишь? Людей в рабстве держишь?» Разведчик распалялся яростью. «У тебя зиндан посреди двора. Это что, подготовка к миру? Давай его в расход». Но он поднял ствол. «Все равно ничего не знает. Шакаленок пусть уходит». Боец шагнул вперед. Усман обхватил отца, прижался к нему всем телом, слился крепким, неразлучным объятием. Плечи затряслись, но он не заплакал. Угрюмый окаменелым страшным лицом повернулся к напарнику. Вырвал из рук оружие, Уперся взглядом и произнес «Мы не убьем Ваху». И отдал слово его сыну. Молодой боец в крайней степени удивления смотрел на снайпера. Затем до него дошло, указал рукой на Усмана. «Вот этому зверьку, мальчишке, дал слово? Да». Не понимаю, молодой ты, много еще не понимаешь, спокойно сказал снайпер. Поверь мне, лучше одну жизнь спасти, чем забрать две. Понял? Разведчик кивнул, но в глазах читалась досада. Не выходи из дома, обратился угрюмый квахи, и не звони никому, сиди тихо. Горец согласно кивнул, Усман тоже. Снайпер и напарник выскользнули в темноту. «Шайтан!» — спохватился Ваха, но...